Глава вторая. Коска. Первое, что я испытал при виде широко раскинувшегося перед нами портового города Коска, ощущение жутковатой нереальности происходящего. Казалось, что я сплю, грежу наяву. День уже клонился к вечеру, но солнечного света вполне хватало, чтобы разглядеть окраины Коски в мельчайших подробностях. Разнокалиберные домишки стояли без всякого видимого порядка, нависая над узкими улочками и переулками. На развешанных веревках сушилось, а вернее, вымораживалось белье. Над крышами вились многочисленные дымы из кухонных печей и просто очагов. И люди! Повсюду были люди! Непривычно много людей! Для меня, впервые осознавшего себя в безлюдных диких землях, Видеть столь много людей было крайне непривычно. За тот час, что я провел закопавшись в сугроб и не сводя глаз с коски, я увидел самое малое несколько сотен жителей, занимающихся своими привычными делами. Домохозяйки вытряхивали половики, суетились у покосившихся сарайчиков, задавая корм животным. Мужики пилили дрова, через забор перекидывали шуточками с соседями и прохожими. Дети помогали родителям. Совсем мелкая ребятня, разделившись на две группы, обкидывалась снежками из-за возведенных из снега укреплений. По хозяйски вальяжно прошли стражники, зябко дуя на замерзшей ладони, лениво поглядывая по сторонам и небрежно отвечая на приветствие местных жителей. По ведущей в город раскатанной дороге в обе стороны неспешно тянулись сани, нагруженные вязанками дров, туго набитыми мешками, тускло поблескивающей чешуей рыбой и прочими грузами. И самое главное и невообразимое моему привычному к вечной настороженности сознанию ни у кого при себе не было оружия, если, конечно, не считать вооруженных короткими мечами и копьями стражников, да несколько неказистых топоров для колки дров. Никто не оглядывался поминутно по сторонам, в поисках опасности и не прислушивался с подозрением. Все занимались своими делами и плевали на окружающих обстановку. Эти люди не осознавали своего счастья. Они жили, а не выживали подобно нам. Судя по внешнему виду домишек, застиранных тряпок и бродящих по двору тощих кур, жили небогато, но именно жили, не боясь прихода завтрашнего дня». К тому же здесь городские окраины, по сути, трущобы, а более зажиточные люди жили дальше, поближе к центру. Даже отсюда я отчетливо видел покрытые снегом островерхие крыши солидных каменных домов, увенчанные широкими дымовыми трубами. Единственным безжизненно выглядевшим местом были засыпанные снегом каменные руины на вершине нависающего над морем утеса. То ли развалины крепости, то ли остатки некогда величественного замка. «Эх!» — прогудел примастившийся рядом Рикар, с размаха хлопая лежащего рядом молчаливого нергала по железному плечу. «И мы вот так жили-поживали, горя беды не знали!» Заметив, что я искоса взглянул на него, здоровяк поспешил исправиться. «То есть еще лучше жили, господин, не читай этим галандранцам!» И дома посправнее были, и достатку куда как больше было. Видя, что мой взгляд не стал мягче, Рикар опять сменил ход своих мыслей. Но скучно было, а теперь хоть и потяжше жизнь, но очень даже веселее. Не напрягайся, буркнул я, и Рикар с облегчением вздохнул. — Все равно они хорошо живут, — колокольчиком прозвенел голос Алрисы. Лежащий по другую сторону от меня. Ничего не бояться. А у нас каждый день ждешь, Что нежить в дверь постучит. хе <связь> Хмыкнул здоровяк, Видя, что я не намерен Поддерживать начавшуюся беседу. <связь> <связь> Это тебе только кажется так, По молодости да несмышленности. У нас куда как проще жить, баронесса. Пришел шурт, Топором ему промеж ушей. Приполз мертвяк неупокойный. И ему топором туда же. Прискакал паук костяной, скажем. Топором промеж ушей ему. Не сговариваясь, хором произнесли мы с Аларисой. Я невольно улыбнулся и добавил. Только вот ушей у него нет. Вот-вот, и я туда клоню. Ну, или молитву прочесть тоже неплохо действует. А тут звери посерьезнее будут. Те же сборщики податей. От них топором не отмажешься, Молитвами не изгонишь. Ежели денег нет, Из дома все выгребут подчистую. Да в сарай и курятник заглянуть не забудут. Вот и думай теперь, Какая тварь пострашнее выходит. Мертвяк ли, что живьем тебя сожрать готов? Либо сборщик податей, Что и тебя, и семью твою померу пустит С умой побираться. Едва сборщик за порог, священник тут как тут, Мошной для пожертвований трясет. Так-то вот, баронесса, у нас жить может и пострашнее, Да все проще выходит. Угу, хмыкнул я. Думать не надо, долбанул топором, и проблемы нет. Верно, господин, подхватил здоровяк и тут же сник. Вот только топора теперь еще нету. «Так, Рикар, ты долго еще будешь меня своим утерянным топором попрекать?» «Да разве ж я попрекаю? Горюю я неутешно!» «А я что могу сделать? Предлагаешь назад в Твердыню вернуться, да топор твой поискать? Те твари зубастые, что там обитают, нам с радостью помогут!» «Зачем возвращаться, господин Корис? ни к чему это!» «Я тут с Тиксой нашим пару слов перекинулся. Так он говорит, что в городишке должны быть гномы-оружейники». Намек ясен. Чуть помолчав, ответил я и, покосившись на напряженно молчащего Рикара, буркнул. «Так и быть. Если найдем, то купим тебе топор. Только без позолоты на рукояти и драгоценных каменьев на обухе». «На кой склирс мне каменья?» Воспрял духом Рикар. «Лишь бы топор справный был! Большего моя душенька и не желает! От, спасибо, господин!» Недвижно лежащий нергал внезапно ожил, со скрипом сочленений приподнялся и, направив на меня темные прорези смотровых щелей шлема, поочередно тнул пальцем висящий на поясе меч, тощую сумку с арбалетными болтами и сам арбалет. «А?» «Хочешь сказать, что и тебе оружие поменять и подремонтировать надо?» Спросил я, и Нерга утвердительно ударил себя кулаком в грудь. «А у меня, Древин, молоток забрать и еще по макушке кулаком ударить!» Запыхтел поспешно подползающий Тикса. «Господина, новый молоток надо покупать, и топор тоже, и два брусок хорошей железа!» «Так!» — протянул я если сейчас еще и остальные прибегут и новое оружие клянчить начнут. «Нет, не прибежать!» — мотнул склокоченный головой Тикса. «Я им не сказать, что вы всем деньги на оружие давать!» «Ах ты склирс, хитроухий!» — рыкнул Рикар под аккомпанемент смеха Ларисы. «Себе, значит, кусок урвать хочешь, а другим и словечком не обмолвился!» «Ты тоже не сказать!» С достоинством ответил гном. «Я сам услышать!» «Еще и подслушиваешь, значит!» Не сдавался здоровяк, и мне пришлось прервать начавшуюся перепалку. «До кузницы и оружейной лавки еще добраться надо!» «Рикар, есть мысли, как нам незаметно в город попасть?» «Есть, господин, как не быть! Дело ведь не хитрое! Сначала я, с Гирвом и Мукри, в городишко наведаемся!» По сторонам осмотримся хорошенько. Постоялый двор присмотрим, что на самом отшибе и подальше от церкви. Комнаты снимем, а затем и за вами вернемся. Часа за два обернемся, думаю. Дело говоришь, согласился я. Тогда не теряйте времени. Скоро уже смеркаться начнет. Стража на ночное патрулирование выйдет. Стража ерунда, господин. Небрежно отмахнулся Рикар. «Пока мы тут в сугробе лежали, я уж насмотрелся на них. Одно слово, что стража, а на самом деле место пустое. Вон пузо какие отрастили, что и кольчугу не натянуть. Я другого опасаюсь, как бы нам на священника по пути не наткнуться. Как вас к трактиру вести будем?» «Это да», — бледно усмехнулся я. При виде меня священника удар хватит сразу. Шума будет. Да и от обычных жителей подальше держаться надо. Одни мои щупальца чего стоят. Вот и я про то же говорю, хмыкнул Рикар. Такие улочки присмотреть надо. Куда и святоши носа не сунут, и случайный прохожий не зайдет. Погрязнее и позапашистей. Меня возьмите. стрял Тикса и тут же сник видя, как я отрицательно качнул головой. «Ты здесь сиди и носа не высовывай», — велел я. «Представляю, как вы со стороны с Рикаром на пару смотреться будете». «Давай, Рикар, отправляйтесь в дорогу, а мы вас здесь подождем». «Хотя...» «А Лариса, может, тебе лучше с ними пойти? Чего в сугробе мерзнуть?» «Я с вами подожду», — на секунду запнулась девушка. «Я не замерзла». «Ладно», — попытался пожать плечами, позабыв, что заключен в массивные доспехи, как орех с кодлупу. «Рикар, когда комнаты выбирать будешь, позаботься о том, чтобы одна неотапливаемая была, и с окнами, чтобы открыть можно». «Понял, господин», — кивнул Рикар, пятясь назад. «Вы, главное, никуда не деньтесь отсюда. С сумерками вернемся». «Не денемся» пообещал я, вновь устремляя взгляд на Коску. Меня настолько заворожил неспешный и беззаботный ток городской жизни, что я был готов любоваться часами, будто деревенский мальчишка, впервые попавший на веселую ярмарку с различными диковинами.